посвящаю острову Шри-Ланка, где я взошел по лестнице богов. Глава первая. Космический патруль. Рано или поздно это должно было случиться. 30 июня 1908 года задержись Тунгусский метеорит на три часа, или приземлись он на 4000 километров западнее, величина ничтожно малая в масштабах Вселенной, могла бы пострадать Москва. 12 февраля 1947 года на волоске от гибели оказался другой русский город. Второй великий метеорит XX века взорвался менее чем в 400 километрах от Владивостока и этот взрыв по силе мог бы соперничать с только что изобретенной атомной бомбой. В те дни у человечества просто не было средств оградить себя от космической бомбардировки, от выстрелов в слепую, некогда изувечивших поверхность Луны. Метеориты 1908 и 1947 годов упали на безлюдные, дикие места. Но... К концу 21-го столетия на земле не осталось районов, которые можно было бы без опаски использовать как полигоны для небесной артиллерии. Человек расселился от полюса до полюса, и произошло неизбежное. Лето 2077 года выдалось исключительно теплым и ласковым. Утром 11 сентября В 9 часов 46 минут по Гринвичу жители Европы поневоле обратили внимание на ослепительный огненный шар, появившийся на восточном небосклоне. За считанные секунды он затмил своим сиянием солнце и, бесшумно перечеркнув небо, оставил за собой клубящийся дымный след. Где-то над Австрией шар начал распадаться, и на землю обрушились волны чудовищного грома. Более миллиона человек до конца дней своих не услышали уже ни звука. Но этим еще повезло. Со скоростью 50 километров в секунду тысячи тонн железа и камня рухнули на равнины Северной Италии, уничтожив за несколько огненных мгновений труд тысячелетий. Города Падуя и Верона были стерты с лица земли, и последние из красот Венеции навеки ушли на дно морское — Воды Адриатики с ревом хлынули в гигантскую вмятину. Погибло 600 тысяч человек. Общий материальный ущерб превысил триллион долларов. Но чем измерить невосполнимые потери, которые понесли искусство, история, наука и вообще весь род человеческий? За одно единственное утро люди словно бы начали и проиграли страшную войну – Лишь немногим послужили утешением изумительной красоты восхода и закаты, которые дала миру пыль катастрофы. Ничего подобного он не видел с 1883 года, с извержения Крокотау. Едва прошел первый шок, человечество ответило на несчастье с решительностью и сплоченностью, немыслимыми в иные более ранние эпохи. Разумеется, катастрофа таких масштабов могла и не повториться, или повториться через тысячи лет. Но кто бы поручился, что завтра она не разразится вновь? Бедствия в следующий раз могли оказаться еще ужаснее. И было решено, что следующего раза не будет». Ведь еще столетием раньше, когда мир был куда беднее, а его ресурсы ограничены, народы не посчитались с затратами, стремясь уничтожить запасы оружия, достигшие самоубийственных размеров. Замысел этот тогда не увенчался полным успехом, но был накоплен определенный опыт. И теперь его использовали до еще более благородной цели, использовали с грандиозным размахом. Ни один метеорит, достаточно большой, чтобы стать опасным, впредь никогда не должен был пробить оборонительные рубежи землян. Так зародилась система «Космический патруль». Спустя полвека она полностью оправдала себя. Оправдала весьма неожиданным образом, не предусмотренным ее конструкторами.